Глава десятая Прикинув, что и сама она в данный момент выглядит где-то так же, как и продавец сенсации, Екатерина Алексеевна достала из-за пазухи кошель и заглянула в него. В нем оказались поблескивающие золотистым и серебристым блеском монеты. Нет, газета ей была не нужна, а вот информация — очень даже. И так как подобное притягивается к подобному, то пока она одета, как одета, лучшего информатора, чем этот мальчонка, ей просто не найти. «Я правильно понимаю, что те, которые серебристые, менее ценные, чем золотистые?» — обратилась женщина за консультацией к своему воротнику. «Само собой разумеется, как и в любом другом мире!» — высокомерно фыркнул воротник. «А поконкретней можно?» — невозмутимо вопросила бизнес-леди и уточнила запрос. «Номинал, название валюты». «Один златник — двадцать пять сребников! Один сребник — сто медников!» С одолжением возвестила наплечная информационная справка, прежде чем запозданием сообразила, что для праздного вопроса этот был слишком уж конкретным. — А зачем тебе? — Десять секунд терпения, и ты все узнаешь, — загадочно усмехнулась беглянка. Вслед зачем, тютелька в тютельку, вложившись в заявленные ею десять секунд, преодолела последние несколько метров, отделявшие ее от продавца газет. — И почем нынче сенсации? — обратилась она к парнишке. «Два медника!» — звонко отрапортовал тот. «Что ж, два медника, так два медника!» Со вздохом проговорила Екатерина Алексеевна и протянула мальцу сребник. «Ого!» — воскликнул парнишка, шмыгнув носом. «А помельче не будет! Утро ж Последнюю фразу он добавил таким тоном, словно она все и все моментально исчерпывающе объясняла. «К сожалению, помельче нет», — виновато улыбнулась покупательница. И пятьдесят газет, как ты сам понимаешь, мне тоже не нужны. — Понимаю! — грустно вздохнул мальчишка, пряча озябшие руки в рукава. — Что, торговля не очень? — с искренним сочувствием поинтересовалась Екатерина Алексеевна. — Не очень! — пожаловался мальчанка в очередной раз шмыгнув покрасневшим носом. Замерз. Сердце доброй женщины, которая изначально лишь планировала изобразить сочувствие, обливалось кровью. Настолько жалко ей было, похожего на сосульку, десятилетнего, максимум двенадцатилетнего пацаненка. На ней-то тулупчик хоть и грубый, но добротный, да и воротник, хоть и сварливый, и цены себе не сложит, но греет очень неплохо. Тулупчик же, который был на мальчонке, лишь издали казался толстым, а вблизи выяснилось, что это довольно-таки тонкая для зимней одежонка, просто на пять или шесть размеров больше нужного. — Ага, — посетовал паренек. — А я, представляешь, заблудилась, — поделилась своим горем покупательница. — Неместная, — одновременно уточнила и констатировал продавец сенсацией. — Ага, — кивнула неместная. Решила сэкономить, добиралась на попутках, вдохновенно сочиняла дитя 21 века, очень стараясь выражаться как можно нейтральнее. — И так сэкономила, что еле ноги живой унесла, — догадался мальчонка, явно хорошо знакомый, с жестокими реалиями экономной жизни. — А-а-а! грустно вздохнув, закивала Екатерина Алексеевна. — Мне вообще-то в Небелунгетскую академию магии надо. Не знаешь, это очень далеко отсюда. — Пешком, пожалуй, далековато будет. А если на извозчике, то пару часов езды, не больше. В очередной раз, шмыгнув носом, ответил паренек. Кивнув на монету, которую она все еще продолжала держать в руках, Начинающая вербовщица информаторов решилась, наконец, перейти к заключительной стадии переговоров. «Слушай, а ты не хочешь сегодня поработать моим охранником и провожатом?» — предложила она. «Плачу сребник. Вот этот сребник!» — еще раз кивнув на монету, многозначительно подчеркнула искусительница. «Хочу! Еще как хочу!» — загорелись у мальчонки глаза. «Но пока не распродам все сенсации, не могу!» — грустно объяснил он. — Да и не нужен тебе охранник. Тебе всего лишь извозчик. И сколько их у тебя? Не дав совестливому парнишке договорить, спросила Екатерина Алексеевна. Ею руководило не столько желание поскорее двинуться в путь, сколько сострадание к уже замерзшему мальцу, рабочие часы которого еще только начались. — Пятьдесят! — с тяжелым вздохом кивнул он на кипу газет. Держи! — протянула она с ревник. — Еще один такой же получишь, когда мы расстанемся с тобой у ворот академии. — Идет? — А то! — счастливо ухмыльнулся молец, однако Сребник брать не спешил. — Надо же, как тебе досталось, барышня, что ты аж настолько больше не решаешься экономить. Сочувствую, но я тебя не подведу. — Верю, — улыбнулась женщина, и, дабы это доказать, практически насильно вложила пареньку в ладошку Сребник. И она действительно верила. Тот, кто в столь раннем возрасте за медников — Она была уверена, что больше мальчонки за распространение газет не платят. Стоит на таком морозе не может быть вором или мошенником, будь он тем или другим, и одет бы был получше, и свой рабочий день начинал бы попозже, когда улица заполнится. «Меня Кейт зовут», — улыбнулась заблудившаяся неместная, прислушиваясь к ощущениям, которые вызвало в ней ее новое имя. «А меня Марик», — сообщил паренек, перекидывая через плечо сумку с газетами. — Пойдемте, кольцевая площадь, на которой обычно тусуются извозчики, тут совсем недалеко. Проследовав за своим новоприобретенным проводником буквально пару минут, Екатерина Алексеевна удивленно приподняла брови. — Хм, странно. Пробормотала она себе под нос и остановилась, оглядываясь по сторонам. — Ты чего? — удивился Марик. — Мне просто кажется, что я здесь уже была. — А, это? — махнул рукой паренек и усмехнулся. «Если ты все время шла по самой широкой улице, никуда не сворачивая, то не переживай, ничего тебе не кажется. Ты просто, как и все неместные, навернула круг вокруг площади», — торжественно объявил он. «Прям-таки и все», — Поддела своего гида незадачливая туристка. «Угу», — кивнул мальчонка, вслед за чем с важным видом и наставническим тоном объяснил. «Потому что такая идеально круговая торговая улица есть только у нас в Лунгдии и больше нигде». Вообще, — Вообще-вообще нигде! — гордо объявил он. о надо же! Дабы польстить своему гиду, преувеличенно восторженно воскликнула туристка, отметив про себя знакомый поворот, с которого началось ее путешествие по городу. Взгляд обзорно скользнул по дороге, ведущей в лес, и завис. И по позаснеженной проселочной дороге из леса несся табун запряженных в карету скакунов. Сколько именно было скакунов, пока не позволяло определить расстояние. Однако Екатерина Алексеевна была уверена, что снова никак не меньше шести. «А вот, вероятнее всего, и разгадка того, что делала моя карета в лесу в такую рань», предположила Екатерина Алексеевна, останавливаясь и дожидаясь, пока карета приблизится к ней достаточно, чтобы рассмотреть герб на ее двери. Если тысячи прочитанных ею детективных и шпионских романов ее чему и научили, то это тому, что совпадений не бывает, тем более таких. И раз уж ее мозг каким-то образом загрузили в некую компьютерную игру, то почему бы не играть так, чтобы обязательно выиграть? Разумеется, у бывшей главы мультимиллиардной империи и в мыслях не было смириться и плыть по течению. Она планировала лишь сделать вид, что смирилась, и согласно играть по навязанным ей правилам. Она планировала присоединиться, чтобы изучить слабые стороны противника. Она смогла это сделать однажды, сможет и дважды. Новоявленный двойной агент понимала, что ночное рандеву двух знатных особ в лесу вполне возможно не имеет никакого отношения к ее игровому заданию. Однако игра, ставкой в которой была свобода воли и выбора, ее свобода воли и выбора была слишком серьезной, чтобы хоть что-то оставлять на авось. Посему она решила перебдеть, чем не добдеть, тем более что цена бдения была всего каких-то пять минут. «Марик, я, кажется, подвернула ногу». Схватив парнишку за руку и тем самым затормозив его, солгала все более и более входившая во вкус агент, След зачем принялась растирать сквозь сапог якобы больную лодыжку. — Неудачно поскользнулась. — Что ж ты так неосторожно? — сочувственно пожурил ее провожатый. — Слушай, а давай я за извозчиком сам сбегаю, а ты тут подожди. — А не боишься, что я сбегу? Все же мы пять минут, как знакомы, — удивилась Екатерина Алексеевна. — Так газеты вот! — похлопал Марик, висящую на его боку сумку. — И один сребник уже у меня, так что я в любом случае не в накладе. Резонно заметил он и насмешливо добавил. — Это ты должна бояться, Кейт. — Уел, — усмехнулась женщина. — Ладно, давай дуй за извозчиком. Табун меж тем приближался к городской черте. — Хм, даже восемь, а не шесть. Интересно, означает ли большое количество вороных в упряже более высокое социальное положение? — или же владелец кареты просто-напросто любитель выпендриться. Мысленно прикидывала она в то время, как изучала герб, выгровенный на дверях кареты. Карета с табуном пронеслась мимо, не оставив после себя ничего, кроме намертво врезавшегося в память художницы фамильного герба и неудовлетворенного любопытства. Посмотрев на свой мало того, что уютно устроившийся на ее шее, так еще и посапывающий сквозь дремоту воротник, Екатерина Алексеевна мстительно усмехнулась. Ну, хоть какая-то польза должна же быть от этого так называемого консультанта. А то где они, он не знает. Куда идти, тоже не знает. Все сама да сама. Праведно вознегодовала она и открыла было рот, дабы поинтересоваться мнением песца по заинтересовавшему ее вопросу. Однако именно в этот момент ее окликнул спрыгнувший скользил Марик. — Кей, давай быстрее, я помогу! Скомандовал он и, подхватив ее под руки, в буквальном смысле запихнул в карету. «Кто бы знал, что малец столь тщедушной конституции способен аж на такие подвиги!» Плехнувшись на противоположное сиденье и выдохнув, паренек объяснил неместной туристке свое поведение. «Чтобы не перекрывать подход к витринам, здесь каретам запрещено останавливаться, но я уболтал возницу. Кстати, возницу я уже заплатил, так что с тебя, Сребник!» Деловито сообщил он. Отвернувшись к стенке кареты, типа для того, чтобы нырнуть в свое декольте, На самом деле, для того, чтобы скрыть улыбку. Екатерина Алексеевна достала из мешочка сребник и вручила горе коммерсанту. «Держи!» «И спасибо!» «Да ладно!» — махнул рукой паренек. Карета оказалась добротной. Мягкие сиденья, сложенные высокой горкой четыре овчинных пледа для гостей. «Не изображай из себя героя!» — улыбнулась она мальцу и, указав на пледы, и скомандовала. «Дорога не близкая, а у тебя одежонка тоненькая». Поэтому разбирай эту гору и кутайся. А ты? Можешь дать им мне один, чтобы ноги прикрыть. А овчинка у меня и своя есть. И еще воротник, видишь, какой? Щелкнула она по носу песцу. Рисковала, конечно. Мало того, что зверек мог с просоньи за палец цапнуть, он ведь мог еще и послать. И если то, почему она таскает на шее неведомую живую зверушку, она смогла бы еще объяснить, но она же не местная все-таки. То вот то, как получилось, что зверушка умеет материться, — Вряд ли. Екатерина Алексеевна понимала это, и тем не менее все равно не смогла себя остановить. До такой степени ее раздражала, узурпировавшая ее шею и всю дорогу беззаботно дрыхнувшая пушистая зараза. Впрочем, волновалась она напрасно. Песец не только ухом, но и даже получившим на носом не повел. — Вот зараза! А, ладно! — мысленно махнула она рукой и перевела взгляд на Марика дабы воспользоваться услугами своего новоприобретенного гида, однако и тут тоже ее поджидал облом. Укотавшись в пледы и согревшись, малец сладко спал. — Ладно, посплю и я, — решила Екатерина Алексеевна, — и будь что будет. Для разнообразия в этот раз пробуждение не принесло с собой ничего неожиданного, лишь приятное удивление. Казалось бы, она только успела что закрыть глаза, а когда открыла, они уже на месте. — Что, что, что случилось? — Недоуменно заглядывался разбуженный резкой остановкой кареты Марик. Екатерина Алексеевна по-матерински улыбнулась ему. «Все хорошо. Мы просто уже приехали». «Ух ты! Ничего себе!» Виновато усмехнулся парнишка и озадаченно почесал затылок. «Если хочешь, я заплачу извозчику, чтобы он отвез тебя назад», — предложила она. «Ты что думаешь, я сюда только ради тебя приехал? Ничего подобного!» гордо вздернул подбородок парнишка я приехал сюда потому что здесь я свои сенсации смогу продать не по два медника за штуку а по четыре или даже по пять а может даже и по шесть посмотрю насколько бойко торговля пойдет и решу адепты ведь тоже люди им тоже интересно поняла мою мысль хитро подмигнул великий коммерсант поняла с улыбкой кивнула женщина ну ты иди что ли разрешили ей я пойду Часто закивав головой, пообещала Екатерина Алексеевна. «Я просто, знаешь, о чем тут подумала?» «Замялась она. Мне ведь уже завтра вот этот тулуп, — указала она на себя, — уже будет не нужен. А тебе бы он очень пригодился, я так думаю». Она просительно заглянула в глаза своему провожатому. «Ну, в общем, да», — серьезно кивнул парнишка. «Правильно я имею в виду, ты думаешь». — Я бы могла тебя на... Давай просто договоримся встретиться здесь же завтра в это же время. Не дослушав, выдвинул встречную инициативу паренек. — Тогда да завтра, Марик. — Да завтра, Кейт! Помахал рукой паренек и бодро зашагал вдоль высокого кованого забора академии.